Константин Колбазов Скиталец. Книга вторая. Неугомонный. Глава 1. Остров Вольвик. Мустена <музыка> картина завершена. Получено 200 очков опыта к умению «Масло-1» — 4000 из 4000. Получена новая ступень «Масло-2» — 0 из 16000. Для дальнейшего развития необходима «Наука-3». Получено 20 очков опыта к умению «Рисунок-2» — 0 из 16000. Невозможно начислить опыт «Рисунок-2» — необходима «Наука-3». Получено двадцать очков опыта к умению художественной кисть 2 0 из 16 000 Невозможно начислить опыт художественная кисть 2 Необходима наука 3 Получено двадцать очков опыта к умению перспектива 2 Ноль из 16 000 Невозможно начислить опыт перспектива 2 Необходима наука 3 Получина двадцать очков опыта к умению Композиция 2 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт «Композиция 2». Необходимо «Наука 3». Вы изучили все умения на уровне второй ступени. Получена возможность совершенствования таланта «Художник 2» до следующей ступени. Получено 200 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо «Наука 3». Получено 200 очков избыточного опыта. Всего 106 718. Получено 200 очков свободного опыта. Всего 11 828. Вот так вот. Сподобился, наконец. Закрыл-таки вопрос с художником, и теперь его можно развивать дальше. Остается понять, как. Его наставник явно не потянет курс высшего образования. Любитель, пусть и не самоучка... Художественное училище он еще окончил, а вот в университет ему дорога была заказана. Есть такие люди, у которых присутствует страстное желание, но нет таланта. Они целиком и без остатка отдаются холсту, вкладывают в него всю душу, верят в то, что творят настоящие шедевры, которые не способны оценить их современники. А им между тем доверяют только расписывать стены и потолки присутственных мест». Вот и Андрей был из таких, разве только работал художником в полиции. Писал он посредственно, учил впрочем тоже. Обучение сводилось к тому, что Измайлов упирался в какой-то вопрос и задавал его своему наставнику, получал в основном расплывчатый и бессвязный ответ не до учки, но этого хватало для того, чтобы в дело вступал его дар и подросшая разумность. Основываясь на крохах информации, ему удавалось получить правильные ответы на интуитивном уровне иначе и не сказать. Случалось, что решение приходило методом от противного. Получив ответ Анри, Борис впадал в ступор, так как картинка в его голове не складывалась. Это не могло работать, так как говорил наставник. Приходилось напрягаться, воплощать полученный совет в жизнь и исходя из полученного результата вносить изменения, получая при этом противоположный, но правильный ответ. Вообще-то, имей Борис под рукой самоучитель, и дело двигалось бы куда быстрее. Но, к сожалению, французский он владел хуе уже некуда. Разговаривать худо-бедно с невероятным акцентом, мешая слова и при активной жестикуляции ещё получалось. Но этого явно недостаточно для чтения книг, и уж тем более специальной литературы. Можно было заказать книгу из России, но сроки доставки заказа его не устраивали категорически до полугода. Шутколе Правда, заказ он всё же сделал, но уже для следующей ступени. Здесь же пошёл другим путём. Приметив на набережной Анри, Борис обратился к нему с просьбой консультировать его по вопросам живописи. Разумеется, не бесплатно. Работы свои он наставнику не показывал, уверяя, что ему стыдно демонстрировать свою мазню столь одарённому художнику. Да, он врал, и что с того? Борис не вселял в молодого француза ложной надежды. Андрей име и без того был переполнен. Да, всё же уровень работы маслом на второй ступени куда сложнее, чем на первой, ознакомительной. Борис не знал, сколько времени уходит на написание одной картины в его мире, но подозревал, что точно получается меньше, чем здесь. Ну хотя бы потому, что краски наверняка сохнут гораздо быстрее. Если брать в среднем, то на одну картину у него уходило порядка 24 часов. Вот только они были растянуты минимум на 2 недели, одна из которых уходила на то, чтобы основательно просох только подмалёвок. Считай, та же грунтовка, только выполнена нейтральным цветом, соответствующим общей концепции картины. Она выступает отогим фоном, на который потом ложится сама картина. Не суть, плюс необходимо давать подсыхать остальным слоям красок, чтобы они не смешивались. В этой связи, чтобы ускорить процесс обучения и получения опыта, он одновременно трудился над 15ю картинами. Пока они подсыхали, он писал другие. Да, пожалуй, теперь он мог сказать, что пишет, а не рисует. Почерк, конечно, пока ещё корявенький, но даже он наблюдает прогресс. Паспорт Борису выписали уже на следующий день. В консульстве в отношении личности Москаленко и Яковенковой никаких сомнений не возникло. А как следствие, их ручательство оказалось достаточно для того, чтобы оформить документы Борису. Тем более, что он изъявил желание задержаться на Вольвике. Как результат, у консула появилась возможность сделать запрос в паспортный стол Голубицкого, что Бориса ничуть не тревожило. Ещё бы весточку отправить Роченкову, что с ним всё в порядке. До да присутствовали опасения, что полицейский сыщик может пойти его на предмет получения почтовых отправлений, а весь к гадалке не ходить. Елисей Макарович сообщил шкиперу о обеде с подопечным. Помог всё тот же консул. Выслушав историю Бориса, он предложил сообщить о случившемся в пароходную компанию, да бы оттуда известили капитана Тюльпана, за что Измайлов был искренне ему благодарен. Всё уже на чужбине это не дома, в окружении чужаков русские куда дружнее. Девушки пробыли на острове ещё неделю, после чего отбыли на очередном пароходе. И нет, не домой. Они продолжили своё путешествие. Правда, Москоленко отстучал телеграмму своему боярину, чтобы тот выслал пару-тройку телохранителей, с которыми они должны были пересечься уже в пути. Признаться, данное обстоятельство несколько удивило Бориса, но и только. Постоянными любовниками с Елизаветой Петровной они так и не стали. Она навещала его в номере еще пару раз, пока он не съехал с гостиницы на небольшую квартиру. На этом их отношения и прекратились. Как и с Катей. Боярышня даже смотреть в его сторону не желала. Игнорировать не могла в силу своей воспитанности и ничванливости, но здоровалась, словно выплевывая слова через губу. Обидело ли его это? Да не... Хм... Вообще-то, обидно, конечно, вот прямо по-дески, но не до трагедии. Весь арсенал Москоленко оставил ему. Во Франции отношение к владению оружием строгое, чего не сказать о колониальных владениях. Тут оно только приветствовалось. Разумеется, если владеет им установленное лицо вне зависимости от гражданства. Две винтовки он сдал в оружейный магазин, обменяв их на приспособление для снаряжения патронов. Забрасывать стрельбу в его планы не входило, уж больно полезное умение Денег же, чтобы еще и покупать патроны, откровенно мало Вот и решил по старой памяти снаряжать их самостоятельно Помимо того, что стрелял на стрельбище, еще и ходил на охоту, благо остров был богат дичью Сдавал добычу в одно бестро, где столовался в обмен на скидку Самому Борису мясо хранить ведь негде Нежданно негадан, через месяц своего пребывания на острове, он вдруг узнал, что является владельцем парового катера. Ну, как владельцем. Ввиду необходимости обеспечить вещественному доказательству сохранность, было принято решение о передаче катера на ответственное хранение одному из участников инцидента. Правда, при этом портовые сборы оплатила казна. Сумма, конечно, небольшая, всё же не шхуна, но не из его кармана и ладно. Картины писать Борису нравилось. Это не монотонная работа по рисованию набросков. Здесь он действительно творил, причём имея в одновременной работе до 15 картин на разную тематику. сумел хорошо разнообразить сам процесс, и тем не менее отвлекаться нужно. К тому же, это возможность для освоения появившегося умения навигатор. Ну и опять же, брал уроки у одного из рыбаков по управлению парусами. Кстати, добился неплохих результатов, выходя в море. Бог весть по какой причине, но консул был ничуть не против его прогулок и даже более дальних походов. Борис от чего-то решил, что российского представителя вполне устроит, если катер пойдёт ко дну. А может, причина в расписке, оставленной Измайловым о принятии су дёнышко на ответственное хранение. Да без разницы. Вот не мог Борис отказать себе в удовольствии выходить в море. Нравилось ему и всё тут. Кроме всего прочего, получилось сделать ещё три изобретения. Сам не ожидал, как всегда, вышло само собой. Понадобились ему подрамники для того, чтобы натягивать холсты, и он пошёл к местному столяру. Борис и сам управился бы, но для этого пришлось бы покупать инструмент. В мастерской увидел местные шурупы, которые сильно походили на евровинты, то есть имели не конический наконечник, а цилиндрическую форму. Поэтому прежде чем их вкручивать, нужно было просверлить отверстие близкое по диаметру. Получается, конечно, прочно, но всё же как-то мешкотно и используют их не так часто. Всё больше гвозди. Почесал в затылке, НД да и пошёл в порт к токарю. Объяснил, что ему нужно. Управился токарь не сразу, но всё же сподобился выточить пару дюжин шурупов с наконечником привычной Борису конической формы. Результат – упавший опыт и свободное очко. Потом столкнулся с проблемой небольшой комнатушки квартиры и большим числом холстов, которые нужно было распределять для просушки. Решил развесить их на стенах. Поначалу-то он хотел, как в свою юность, выстрогать обычные чопики, да вогнать их в пробитые в стене отверстия, благо хозяин не возражал. За отдельную плату, конечно же. Однако потом Борис решил попробовать заработать и на этом. Купил местных шурупов, выстрогал чопик в форме усеченного конуса, просверлил, распилил вдоль, чуть не доходя до конца, вбил в отверстие и ввернул шуруп. Система благосклонно оценила его старания, правда и дальше вырезать дюбели он не стал, к чему такие сложности, если можно и по старинке обойтись. Главное, он с этого получил, остальное приложится, когда вновь встретится с Рыченковым и Носовым. А под это дело вспомнил еще и про анкеры. Воспользовавшись услугами слесаря и токаря, заработал еще опыта, а главное – дополнительное очко. Да плюс взял пятую ступень, а упершись в потолок, еще одно очко выменял на свободный опыт. Сейчас осталось чуть до маленько, чтобы обзавестись очередным и вновь улучшить свою разумность. А вот со ступенью вышел облом. Пятое подразумевает под собой получение первого возрождения – Но система нарисовала ему кукиш. Подобная возможность ему станет доступна, когда исполнится 18 лет. Ну один в один, как в молодости, когда после автошколы ДСАФ Борис получил водительское удостоверение с пометкой, что действительно оно с момента совершеннолетия. Обидно. А ещё какое-то время было и страшно. А ну как погибнешь, и тогда всё с концами. На охоту ходить перестал, к катеру и близко не подходил. Но ничего, потом отпустило. Да и хорошо, что так-то. Достало всё время бояться и шарахаться от каждой тени. Человек ко всему привыкает, ну или окончательно съезжает с катушек. И слава богу, что последнее не его случай. Протирая кисть ветошью, отошёл от Мальберта и посмотрел на картину со стороны. Особо не разгуляется. Комната всё же небольшая. Ничего так получилось, это уже десятая работа, результатом которой он остался доволен. Не сказать, что нравится прямо все, глаз видит о грехе, а руки тянутся к кисти, но в общем и целом не отпускает ощущение, что да, можно и лучше, но картина готова. И желание все замазать, как раньше, не возникает. Опять же, систему не обманешь. Уловив момент завершения, она выдала лог. Теперь, хоть на пупе извернись, ни единого очка не добавит. А для него сейчас первичен именно опыт. Хм. Ну, вообще-то не только он. Конечно, сомнительно, чтобы он получил сколь-нибудь значимую сумму. Все же, Борис, никто и звать его никак. Но в его положении будешь рад и мелочи, как той же скидке на питание в бестро. Денег ведь у него не так, чтобы и много. Финансы таяли с завидной регулярностью. Краски он, конечно, готовил сам, но ингредиенты для их изготовления приходилось покупать. И, кстати, писать картинами маслом оказывается куда дороже акварели. Снял полотно с мольберта, повесил на стену и прикрыл тканью, чтобы никакая муха не вляпалась, внося свою лепту. Всякие там авангардисты пока ещё не в моде, а потому общество может не понять. Тем более, что картина уже завершена. Эту партию он собирался отвезти на соседний германский колониальный архипелаг Эрслебен и выставить на продажу в тамошней галерее точно так же, как поступил в своё время с акварелями только Борис очень надеялся, что в результате всё же вернётся обратно на Вольвик, а не окажется к кочегарам на какой-нибудь колоше он успел получить лого завершения следующей картины, когда в дверь постучали до да, требовательно так В груди тут же поселился неприятный холодок. Думать над тем, что бы это могло значить, Борис не собирался. Первое, что сделал, это схватил оба револьвера, которые всегда держал неподалёку. Откройте! Полиция! Ага, ситуация немного прояснилась, но только самую малость. Что он такого натворил? Пристрелил на охоте не того кабана? Разрешение на охоту у него, кстати, имеется. И вообще, отстрел кабанов тут только приветствуется. Было дело один умник решил разнообразить флору и завёз сюда несколько особей. А на острове у них не нашлось конкуренции. Вкупе с их плодовитостью и обширной кормовой базой в виде сельхозугодий они превратились в настоящую проблему. Ну да не суть. Не чувствуя за собой никаких грехов, Борис и не подумал прятать оружие, пока не убедится, что это действительно полиция. Признаться, шевельнулась мысль, что это может быть с Искарь Сморозовского. Однако, когда он открыл дверь, увидел двух знакомых полицейских, квартального и офицера криминальной полиции, того самого, что надзирал за Борисом и девушками в гостинице в день их прибытия. Едва увидев у него в руках оружие, полицейские тут же засуетились, вскинув руки к своим кобурам. Тихо, тихо, меся, отбрасывая оружие на кровать, вздел руки вверх и замаил. Я только хотел убедиться в том, что это действительно полиция, а не воры, прикрывающиеся честным именем полицейских. Ну ты меня определённо дёрнул подбородком тот, что был в гражданском. Собирайся, у комиссара к тебе есть несколько вопросов. Надеюсь, консула уже известили? Разумеется, проходя в комнату и потянувшись к револьверу, произнёс оперативник. Я арестован? Пока нет. «В таком случае оставьте мое имущество, каковым является и оружие, которым я владею совершенно легально». «Умный? Да уж не дурак», — коверкая слова ответил Борис, вперев в полицейского твердый взгляд. «Собирайся», — оставив в покое оружие Измайлова, произнес тот. «Жаль, конечно, что так вышло. Если бы не конфликт, то можно было бы вызнать, что, собственно говоря, произошло». Но теперь об этом можно было не мечтать. Единственное, чего он добьется, так это обострение ситуации. Вот уж чего и даром не нужно. Когда они прибыли в полицейский участок, консул был уже на месте. Все же хороший мужик, Павел Максимович. Сейчас, между прочим, сиеста, а он собрался и уже прибыл на место. Да еще и ревностно так осмотрел своего подопечного, не в наручниках ли. Да. Вообще-то он печется не столько о Борисе, сколько о престиже российского царства и царя в частности. Если все, кому не лень, будут походя трепать его подданных, авторитета правителю это не добавит. Хм. От мыслей об обеде заурчало в животе. Если бы не эти архаровцы, он бы уже сидел в своем бестро и уплетал еду за обе щеки. «С вами хорошо обращались?» – поинтересовался консул у Бориса, когда их провели в просторный кабинет. Да, Павел Максимович, претензий не имею. Правда, и не понимаю, чем вызван этот арест. Задержание эмисся, пока всего лишь задержание, произнёс вошедший в помещение комиссар. Кстати, по-русски он говорил неплохо. Не сказать, что путешествующие россияне были редкими гостями на губернаторском острове архипелага, но всё же это не повод для изучения языка. Хотя Борису как-то плевать, что послужило причиной. И в чём дело, по любопытству оконсал. Похоже, его известили о факте задержания, но не посвятили в причину. В службе вашего соотечественника на итальянском капере. Вы правильно заметили, он служил на итальянском капере. Однако, когда капитан Розе нарушил международное право, Измайлов предпочёл оставить службу на борту пирата, развёл руками Дёмен. Однако у нас есть основания полагать, что Измайлов является итальянским шпионом. Измайлов является гражданином Российского царства. Буквально вчера пришёл исчерпывающий ответ относительно его личности, включая фотографическую карточку, а также подтверждение, что он пропал при невыясненных обстоятельствах в порту Джеда. Это не помешало ему оказаться членом команды капера. И с таким же успехом он может оказаться вражеским шпионом. Месье Базен, сдаётся мне что причина, вставшим вчера на рейд Вольвейка крейсера Кентена, который изрядно получил по зубам от парусно-винтовой яхты. Предполагаю, что часть из членов экипажа пострадала и капитан теперь жаждет справедливости, оттого и поднял шум. В любом случае мы должны во всём разобраться. Непременно вы можете допросить Измайлова. «Для начала я хотел бы взглянуть на его суть», — Борис Николаевич многозначительно произнес консул. «Мда, теперь тут нет Москаленко с Яковенковой, и поручиться за него некому. А потому придется загаляться. Вот только обменять опыт на свободное очко, да загнать его в разумность». Ступень пятая. Опыт 0 из 64 тысяч. Свободный опыт 28 тысяч избыточный опыт 106 918 свободные очки характеристик 0 сила 1.22 ловкость 1.21 выносливость 1.25 интеллект 1.42 харизма 1.05 умение 16 навыки 1 умение навыков 7 смотрите люди добрые не жалко Их, конечно же, интересуют вовсе не показатели его характеристик. На них они скорее всего взглянули только вскользь. Правда, не избавись он от свободного опыта, то они сильно удивились бы столь высоким показателям. А так всё вполне пристойно. Но их интересует история контрактов. А вот тут полный облом. Последний контракт с тюльпаном. И как такое возможно? вздёрнул бровь комиссар. «Я не заключал договора, по сути, господин комиссар», – пожал плечами Борис. «А еще вы хорошо стреляете, и у вас задраны показатели избыточного опыта». «Именно». «По-моему, у капитана Кентена есть все основания предъявлять вам претензии». «Нет у него никаких оснований», – оборвал консул. «Измайлов никогда не отрицал, что служил на капере. Я повторюсь, служил, месье Базан». У нас есть показания Дениц Масколенко и Яковенковой, полностью оправдывающие действия Измайлова. Но они не могут быть доказательством того, что он не является итальянским шпионом. Согласен, но в таком случае и проводите следствие, изобличайте. Представьте хоть какие-то доказательства, кроме надуманных обвинений обозлённого капитана Кинтены. И если у вас нет на то достаточных оснований, вы не посмеете поместить подданного русского царя за решётку. Иначе я гарантирую вам международный скандал. Дело закончилось тем, что Бориса лишь допросили, после чего отпустили в сопровождении Дёмина, который и не подумал оставлять Измайлова в одиночестве. Вообще там будь это английский или германский остров. Ну, или если бы Франция не была в состоянии войны с Италией, так легко Борис бы не отделался. Однако нагнетать обстановку с единственным союзником французские власти всё же не решились. Нет, это не консул проинформировал Бориса о причинно-следственных связях и политической конъюнктуре. Просто в какой-то момент Измайлов вдруг обнаружил в себе тягу к чтению газет и стал проявлять любопытство относительно окружающего его мира. Борис считал, что подобная любознательность вызвана серьёзно подросшей разумностью. Интересно, а не пора ли ему валить отсюда по бездорожью, ведь могут и не оставить в покое. Посоветоваться с консулом? или учи по-английски. Последнее, пожалуй, не получится, не хватало ещё обзавестись неприятностями в России, и ему же мало головных болей. Кстати, Борис Николаевич, в консульство на ваше имя пришло бандеролле письмо. Благодарю, Павел Максимович, с уважительным поклоном произнёс Борис. Не за что. Дёмин легко кивнул и уселся в свой парамобель. Подвести измайлово он, конечно же, не предложил что ничуть не удивительно, и без того столько времени потратил на простого моряка. Борис же прикинул, что пока дойдёт до консульства, время сиесты как раз закончится. От нетерпения засосала подложечкой. Бондероль это непременно самоучитель, больше нечему. Письмо. Одно из двух, либо Рыченков, либо боцман Елисей Макарович. И от того и от другого получить весточку, он будет только рад.